Глава 18. У Соколиной горы Когда рассвело, рязанцы прошли вдоль берега Аки уже несколько верст и оказались у дороги, что вела к Мурому. Несмотря на то, что в отряде были женщины и раненый князь, Калаврат был в целом доволен тем, как быстро они передвигались с носилками по заснеженному лесу. Могло быть и хуже. Но молодая боярыня столько переносила все тяготы, подавая пример остальным. Глядя на нее, вся челядь не позволяла себе роптать и жаловаться. «Вот она, Соколиная гора», — прошептал Калаврат, отодвинув еловую лапу. Воевода залег на пригорке между двух елей вместе с ратишей и внимательно рассматривал поворот дороги, за которым начинался крутой склон, обильно поросший лесом. Снегопад прекратился. Облако раздуло. День, похоже, обещал быть ясным. Это не особенно радовало Калаврата, но пока вокруг все было тихо. Дорога на Муром, изгиб который находился прямо перед ними, казалась пустынной. Рязанцам оставалось пересечь дорогу и нырнуть в распадок, который начинался сразу за ней, быстро переходя в гору. А там нужно было лишь подняться шагов на триста по крутому, сильно заросшему елями и соснами склону на Соколиную гору. Людей даже с носилками под их тенью с дороги уже было не разглядеть. Сделав это и перевалив за хребет, рязанцы были бы уже почти вне опасности. На спуске же с противоположной стороны начинались те самые замшалые леса, где, как говаривал Ратиша, когда-то и пешего, и конного схоронить можно. «Самое засадное место, если в наших краях воевать придется». Разведчики Бушуя уже обследовали все подходы к дороге и переместились на ту сторону, но воевода все медлил, слушая, что вещало ему сердце. Мучили коловрата сомнения, грызли потихоньку. А пока весь обоз, жена с ребенком, который проснулся и требовал есть, мамки, няньки и раненый князь дожидались в полусотни шагов позади его сигнала. В глубине леса, чтобы никаких случайных звуков сюда не долетало. — Ладно, — решился наконец воевода, — пора. — Выжидать дольше нечего. Не равен час, какой отряд проскачет. — Это вряд ли, — рассудил Ратиша. — Им не до нас. Татары сейчас Рязань грабят. — Береженого бог бережет, — напомнил ему народную мудрость воевода. — Давай, веди сюда обоз. Переход прошел вполне благополучно, несмотря на сомнения, терзавшие воеводу. Слишком велика была цена ошибки. Боялся Калаврат, если не кривить душой, жену свою с ребенком и князя раненого, а также всех людей невоинского сословия под татарские сабли подвести. Случись такое, никто б не выжил. Но, к счастью, обошлось. Вскоре носилки с князем, лада ее служанки, Захар с ларцом, мужики-рязанские монахи, а также носильщики с поклажей благополучно оказались на другой стороне, прошли короткий распадок и втянулись в подъем на Соколиную гору. Последними перебрались лесные духи, арбалетчики лютобора. Теперь весь отряд был невидим с дороги, закрыт мощными ветвями ели и сосен. Казалось бы, можно и дух перевести, но, похоже, не зря терзали воеводу сомнения. Наследили они в этом месте, а день, как назло, выдался ясный, ни снегопада, ни ветра. Солнце начинало даже припекать, постепенно поднимаясь по небосводу. Беглецы из Рязани прошли уже шагов двести наверх, как воевода, поднимаясь в середине колонны, чуть задержался на месте. Засмотрелся на внезапно открывшийся вид. С этой точки холма, если смотреть меж еловых веток вдаль, вновь ненадолго становилась видна Рязань. Правда, не вся. Разглядел воевода лишь самый краешек обугленного Кремля на холме, зияющий пролом вместо серебряных ворот и часть городской стены, что тянулась вдоль оки. Черный дым поднимался над городом, уже более походившим на пепелище, чем на богатую и прекрасную столицу княжества. В этот ясный день показалось воеводе, будто черное облако, посланное злым колдуном, зависло над Рязанью, высасывая из нее последние силы. Неожиданно до слуха коловрата донесся слабый звук, похожий на стук копыт по мерзлой земле. Он опустил взгляд вниз и вдруг увидел двух всадников, показавшихся из-за поворота. Они скакали со стороны татарского лагеря у погибшей Рязани. Татар было всего двое, и походили они на посланцев Батыя, стремившихся донести кому-то из военачальников весть о долгожданном падении непокорного города. Пролетая мимо распадка, один из них вдруг осадил коня и некоторое время рассматривал следы на дороге. Затем сделал круг, осмотрел следы у дальнего конца дороги, кивнул и уверенно направил коня обратно в распадок. Второй татарин оставался на дороге. «Вот черт глазастый!» — сплюнул от досады воевода. Не зря сердце вещало. «Теперь нужно обоих ловить, чтобы ни один не ушел, а то беда». Глядя, как татарский всадник, сдернув лук, осторожно крадется по дну распадка, Калаврат отчетливо понимал, что вся надежда сейчас на лютобора и сообразительность его бойцов. Поскольку никаких приказов воевода отдать не мог, до них было почти 200 шагов. Да и выдавать свое положение он тоже не мог. А босс уже почти достиг вершины горы и даже перевалил через нее, начав спуск. Один крик, и татарам станет ясно, где их искать. а потом Калаврат стоял на месте и молча смотрел за происходящим, понимая свое бессилие. К счастью, выучка бойцов не подвела. Когда любопытный татарин завернул за холм в дальнем конце распадка, на мгновение пропав из вида у своего соплеменника, тот тут же получил арбалетный болт в грудь, тихо вскрикнул и обмяк, упав на шею скакуна. В тот из-за холма возник лесной дух, Схватил коня под усы и отвел подальше в лес. «Молодец!» — похвалил воевода. Оставался второй татарин. Он некоторое время ждал сигналов от соплеменника. Ожидание затянулось. Татарин занервничал, конь под ним ходил ходуном. «Как бы не ускакал!» — озадачился Коловрат, «Ищи его потом, как ветра в поле!» Однако любопытство подвело и этого посланца Батыя. «А может, и не любопытство!» Калаврат еще в прошлой жизни слыхал о том, что в армии Чингисхана, а потом и всех остальных ханов, солдат казнили за неоказание помощи в бою. Воспитывали таким образом сильный дух и чувство локтя среди них. Вот и этот решил, похоже, что лучше оказать помощь своему товарищу, который исчез из вида, чем потом доказывать, что он этого не сделал. Тогда точно казнят. В любом случае вышло все только резанцам на руку. Приблизившись натянутым луком к тому же холму, татарин получил арбалетный болт в грудь и последовал за собратом в мир духов. «Вот так, так, ребятушки!» — бормотал себе под нос воевода, глядя, как лесные духи оттащили обоих татарских посланцев подальше в лес и там забросали ветками и снегом. «Прикопайте их, чтобы до весны не нашли, или хотя бы до первого снегопада не хватились, нам хватит!» Коловрат был доволен действиями своих арбалетчиков. Жаль, что коней тоже пришлось умертвить. Конь без седока мог запросто вернуться обратно в лагерь и вызвать много шума, кинуться искать. Еще чего доброго, на след выйдут. Татары тоже следопыты не из последних. А так оставалась надежда на то, что хватится их лишь через пару дней, а то и больше, если вдруг снегопад случится. Дождавшись, пока лютобор с бойцами поднимется по склону, Воевода похвалил всех лично. «Хорошо сработали ребятушки», — объявил им колобрат. «Хорошо. Ни сучка, ни задоринки. Если б не вы, то пропал бы князь, а с ним и мы все заодно. И откуда эти двое только взялись? Тихо же все было». Но тут и нас воеводой поставил отход прикрывать. Пожал плечами лютобор. «Мои прикрыли. Всего делов». «Молодцы». Еще раз похвалил довольный Калаврат. «Идем. Наши уже за хребет перевалили. Следует поспешать, пока не взначай еще кто не нагрянул». К счастью, больше татар не появилось, и отряд благополучно поднялся на Соколиную гору, начав спускаться в дикий лес. Скоро, как припоминал воевода, бывавший в этих местах не раз, этот лес должен был перейти в Бор, в Замшелый и Бескрайний, где они смогут укрыться от татарского взгляда надолго. Во всяком случае, другого убежища поблизости Евпатию сейчас на ум не приходило. Калаврат вновь догнал Ладу и убедился, что с ней все в порядке. Боярыня, хоть и устала, замерзла, но, стиснув зубы, шла. Даже на носилке, специально для нее приготовленные присаживалась лишь изредка, чтобы сына успокоить. Гостомысл то и дело просыпался, требуя внимания, лепетал что-то и рвался гулять. «Потерпи, Ладушка, еще чуток». — уговаривал грозный воевода рядом с женой, становившийся мягким. — Да ноженьки свои не перетруждай. Езжай на носилках. Ребята у меня крепкие, донесут. Да — Ничего, дойду, отвечала боярыня. У меня сил много. Хотя сама уже валилась ног от усталости. — Сына бы не заморозить, — шепнула она на ухо мужу. — Тут уж недолго осталось, — ответил калаврат, поправляя теплый платок, в который закутали ребенка. Намаявшись на прогулке перед рассветом, Гостомысл спал на носилках. «Скоро в бор глухой войдем, а там полдня, и мы на месте. К вечеру в теплой землянке будем». Сказав это, Калаврат вдруг вспомнил, что роскошного терема у него больше нет. И вообще нет никакого жилища. Что он, рязанский боярин, еще вчера ворочавший золотыми делами, сегодня радуется лишь тому, что сможет провести ночь в лесу в теплой землянке. Лада поняла его мысли. Она улыбнулась, чтобы подбодрить мужа, и молча продолжила путь. А Калаврат поравнялся с Захаром, который кряхтя брел чуть позади боярни. — Ну как, ничего не растерял? — спросил его вполголоса воевода, кивнув на Ларец, стоявший теперь на соседних носилках с поклажей. Ларец был заботливо спрятан в мешок. Сабля в отдельном мешке тоже лежала рядом. Носилки тащили двое крепких ратников. — Все в аккурате. — ответил приказчик, переводя дух. — Сам видишь, не беспокойся, Ивпатий Львович. Далеко ли еще? — Полдня и отдохнем нормально, потерпи. — А куда мне деваться? — усмехнулся приказчик, выдирая ноги из снега. — Вот выпала печаль на старости лет по лесам бродить. — Ничего, ты уже воевода опытный. Подбодрил его Коловрат. Под Пролском сколь времени в землянке жил, и ничего. Скоро опять так заживешь. — Ох! Только и сказал Захар, махнув рукой. Сосны становились все толще. Солнце теперь хуже пробивалось через их кроны, отчего даже утром в лесу царил полумрак. Зато снега действительно стало меньше, а идти легче. И рязанцы пошли быстрее. Отдалившись от дороги на приличное расстояние, Калаврат вскоре почувствовал себя спокойнее и объявил привал. До стоянки в центре бескрайнего бора было еще далеко — А сил потратили уже изрядно. Развели костер и впервые с тех пор, как покинули Рязань, немного поели. «Никого за нами», — поинтересовался Калаврат у Лютобора, вскоре появившегося возле костра. «Тихо», — подтвердил тот, забирая свой кусок копченого мяса. Обернувшись к носилкам князя, которые поставили поближе к огню, Калаврат посмотрел на его лицо. Юрий все так же находился в забытии. Лицо князя сделалось худым и бледным, как у покойника. Воевода занервничал. «Жив?» — спросил он с нажимом у лекаря, сидевшего рядом на поваленном дереве. «Жив, только плох. Растрясли его, Евпатий Львович. Шутка ли? По горам скакать. Стонать стал, бредить». В этот момент Юрий замотал головой, сдав глухой стон. «Ну, живой, слава Богу!» — выдохнул Калавра, даже немного успокоившись. К «Вечеру дойдем, в теплой землянке устроим. Оклемается, даст Бог. Нам без князя никак нельзя. Так что ты следи за ним». «Слежу», — подтвердил и вздохнув. «У меня теперь с ним одна судьба». «Это верно», — кивнул воевода. Немного отдохнув и перекусив, отряд двинулся дальше. Все как-то повеселели, прибавили шагу, благо снега здесь было меньше. Остаток дня пролетел незаметно. К вечеру, когда солнце уже клонилось к закату, они достигли большой поляны в глубине бескрайнего леса. И хотя вся она была запорошена снегом, что-то знакомое привиделось воеводе в ее облике. «Не здесь ли мы новоиспеченных бойцов на меткость проверяли?» озадачился Калаврат, останавливаясь посреди широкой поляны, больше походившей на поле. «Не то ли это место?» «Оно самое», — подтвердил Ратиша, оказавшийся рядом. «Я ее тогда для общего сбора...» Я ее тогда для общего сбора определил. Сюда по тайному сигналу со всех концов леса подтянулись ратники, конные и пешие, хранившиеся по углам до срока». Калаврат вопросительно посмотрел на ратишу. «Так было задумано», — пояснил тот, «чтобы не мозолить глаза случайным охотникам и раньше срока не раскрыть место сбора тайного отряда. Сам же велел. Аль, не помнишь?» «Я все помню», — успокоил его Калаврат. «Людей-то из лагеря на болоте куда отвел?» «Да тут недалече уже!» — хитро ухмыльнулся Ратиша. «Ну, веди, чего ждешь?» — поторопил воевода, пока не стемнело. Видишь, у людей уже сил не осталось. Ратиша встал в голову отряда вместо бушуя и повел обоз дальше на север. Место стоянки последнего отряда всадников, оставленного воеводой на черный день, запрятано было в самой глубине замшелого бора. Просто так туда было не добраться, особливо зимой. Бурелом, овраги, буераки... И все же они добрались. Когда сил уже почти не осталось по дну небольшого оврага, они вышли на очередную поляну и вдруг услыхали над собой. «Это кто же тут шляется в потьмах? Там, где даже черти не ходят!» Калаврат поднял голову и вдруг увидел лесного духа самострелом на изготовку, сидевшего на высоком суку. «Свои, Ерема!» — ответил за всех Ратиша. «Принимай гостей!» «Да я уж заметил, что не татари!» — ответил Ерема. — Ломитесь через чащу, аж треск стоит. С ловкостью лесной кошки Ерема сполз по стволу дерева и спрыгнул на снег. Он тоже был одет, как и положено, лесным духом, в мешковину поверх теплой одежды. Окинув взглядом стоявшего перед ним воеводу и скользнув взглядом по веренице носилок с поклажей, Ерема изменился в лице, будто поняв, что произошло. — Здрав будь, боярин, и тебе не хворать. Оценил его сдержанность воевода. «Хорошо службу несешь, Ерема. Наставники были хорошие. Ну, давай, веди нас к землянкам», — поторопил его калаврат, кивнув в сторону женщин и мужиков, столпившихся возле носилок. «Видишь, сил уже нет никаких. Устали люди наши с непривычки. Идем», — просто сказал Ерема, развернулся и зашагал меж сосен по едва приметной в сгущавшихся сумерках тропке. Вскоре Евпатию почудилось ржание коней, А потом лес снова расступился, и они вышли на другую поляну, где обнаружился целый город искрытых землянок и шалашей. Вдалеке виднелись ясли с сеном, к которым были привязаны боевые скакуны. Повсюду горели костры, а возле них сидели ратники, от вынужденного безделья громко балагурившие. На вертелах жарилось мясо. Едва калаврат вступил на поляну, как разговоры стихли. Воевода вдохнул запах копченого мяса, отозвавшейся приятной стомой в полупустом желудке, взглянул на ладу, что уже давно сидела на носилках, и громко сказал, «Ну, Ерема, показывай, где тут у вас самая большая землянка».